совместно с крип история бай пикабу и портала книга вуха представляет конкурс моранджурич Демоны Первое место. Автор Павел Славский. Дело ведет Доброклев. Закрёсток, ночь, авария, три трупа. Обычное дело. Просто идиоты не поделили дорогу. «Но нет, проверь, Евген. Это уже третий за месяц, Евген. Ты в этом лучший. Там наверху просили разобраться. Ненавижу свою работу, демонов, людей, верхушку, которая всё время просит в чём-то разобраться. Всех короче. Пойдём, чертила. «Разберёмся!» – позвал я чернущего Чихуахуа, сидящего на переднем пассажирском. Пёс прыгнул на колени и уставился на меня, пытаясь заглянуть в глаза. Бесит, когда он так делает. Он вообще бесит! Наверное, потому что демон. Чистокровный низший демон, задавленный до состояния идеального послушания. Ему нормально, он получает пищу и живёт. Он по-своему, по-демоническому счастлив». «Это я страдаю». «Что? Аванс?» чертило всегда так смотрят, выпрашивая порцию. Удивительно, что именно тело маленькой полуторакилограммовой собачонки оказалось идеальным носителем. Только чур, работать хорошо. Понял? Ублюдину аж затрясло, когда я открыл мини-холодильник и достал пробирки с кровью. Хотя, может, это особенность породы. Боль физическая, боль эмоциональная, страх, эйфория. Что будешь? Когтистая лапка погладила первый шприц. Хорошо, что на скорой работают свои, и это казенная хавка. Не знаю, как бы пришлось извернуться, чтобы кормить мелкого. Чихоня всосался в шприц и не отпускал до последней капли. Обтерев пасть салфеткой, чтобы не пугать народ, мы выползли из машины на улицу. Приятный рассвет бликовал от стекол девятиэтажек. Утро. На улице только бегуны да собачники, а на дороге редкие газельки с продуктами. Еще спать бы и спать. Взяв на руки чертило, чтобы случайно не размазало, я направился к еще не остывшему месту ДТП. Истошный собачий визг сразу привлёк внимание все округи, а человек, идущий по диагонали к центру перекрёстка, негодование у сотрудников. «Доброе утро, капитан Доброклюв!» Распахнул я корочку перед инспектором, курирующим погрузку автохлама на эвакуаторы. «Извини, что так бесцеремонно!» Пытался я перебить бьющий по ушам лай. «Просто мимо шёл, смотрю, тут жесть какая-то!» «Да ничего интересного!» Один придурок на Жигулях решил покрасоваться перед подружкой, а второй таксист на пола, видимо, угашенный, просто не заметил. Хлобысть бддддесь. -ды -ды хлопнул инспектор в ладоши. У одного подушки не сработали, у другого их вообще не было. Ясно. Прикинь, так спал, даже не слышал. А я только мечтаю поспать. Крайне а тут такое. Да. Не повезло, так сказать. А оно всегда так орёт. Ага, безумная псина». «Ладно, извини, что потревожил. Бывай». Чертило пайку отработал. Раз он так истошно лаял в направлении асфальта, значит, там что-то есть. Значит, кусок дорожного полотна неспроста поминен. Придется все-таки поработать. Но сперва кофе. Единственным рабочим заведением в такую рань оказалась очень вкусная шаверма «24», брат. Туда и лежал мой путь». От местного воздуха сразу запершило в горле. Жареная курятина вперемешку со остротой жгла глаза. Еще эти бусы на входе со звенелками. Чертилу они жутко взбесили. Пришлось держать пасть. «Доброе утро, брат!» – поздоровался жизнерадостный шауромист. «Доброе. Мне обычный кофе черный, а моему другу один халапеньо с капелькой кетчупа». «Все будет!» – ухмыльнулся гуру и взялся за инструмент. «Чего у вас тут за жесть на перекрёстке творится? Шайтан тут живёт, честно слово даю, каждый день плохой день. То драка, то пьяный стекло бить, то грабить, то аварий. И не страшно тебе тут работать? Честно, брат, страшно. Ну уж очень тут люди шаверма любят. А много шаверма, много деньги. Псих, я перчик угощаю, и хорошо!» Кивнул повар в сторону овощей, где на краешке пристроился перцовый баллончик. «Теперь понятно, зачем звенелки». И чего мелкий все норовит сбежать? «Твой шаурма, брат!» «Кушай, наслаждайся!» «Так, а халапенью для мелкого?» «Ты не шутил?» «Давай одну!» Мужик с недоверием посмотрел на чертила, но взял щипцами маленький перчик, капнул кетчупа и протянул мне. «Ай, шайтан!» Вырвалось изумление, когда демон, причмокивая, все это разжевал и с удовольствием проглотил. «Ты даже не представляешь, насколько!» «Ладно, бывай». Стоя на переходе в ожидании зеленого, словил на себе взгляд. Молодая, накрашенная, в идеально сидящем спортивном костюме спортсменка, бежала на месте. Видимо, ее веселил лысоватый пузан с чихуахуа и шавермой в шесть утра, раз она так улыбалась. А меня веселило то, что она так идеально выглядит, в такую-то рань. Превозмогает она себя ради этого или просто стиль жизни такой? Вопрос, ответа на который я не пойму никогда. Но светофор запищал, нарушив поток мыслей, и мы двинулись вперед. Она бежала не быстро, но уверенно, с толком, словно пума. Каждая мышца задействована ровно настолько, насколько необходимо. Красота. Из этого гипноза меня вырвал отчаянный стон. Хоть я на нее и смотрел, но вообще не понял, как девушка рухнула плашмя. Наушники разлетели в стороны, стопа повернулась в неестественное положение. «Вы как?» — подлетел я. Но ответа не последовало. Она только немного приподнялась, ощурясь от боли, посмотрела на меня. «Лежите! Сейчас шок пройдет!» Лицом она упала на стекла. Зеленые осколки вонзились в кожу. Щеки, лоб, нос, уголок губы, чертила сразу бросился зализывать раны. «Тише, песик, все хорошо». «Уйди, говнюк». «Все ведь хорошо? Нога болит сильно». «Скорее всего, она у вас сломана». Первичный шок прошел, и девушка, видимо, почувствовав боль в лице, коснулась пальцем одной из множества ранок. Пальцы нащупали осколок. Она посмотрела на асфальт, где лежала россыпь изумрудов, Ее вновь охватил страх. «Подвигайтесь немного, нет ли еще переломов?» «Вроде нет». «Я упала на осколки, да?» Я молча кивнул. «Все, конечно, плохо, но, может, если помыть, и нет». Кровь уже капала на землю, чем радовала мелкого. «Давайте я вас до скамейки донесу». Всучив ей шаверму, взял на руки и понес. «И зря я так, конечно. Грациозная снаружи, но тяжелая внутри». Покраснел, вспотел моментально, но донес. Посадив девушку на скамейку, метнулся обратно к брату по шаверме, одолжил пачку салфеток и пару бутылок воды. «Это все, чем я могу помочь». К тому моменту она уже вызвала скорую, рыдая на взрыв, вынимала с лица осколки через камеру телефона. Завтрак я прикончил уже в машине. На часах было еще неприлично рано, но, как говорится, я не сплю, и остальные не будут. «Алло!» — раздался раздраженный до нельзя голос и гул метрополитена на фоне. «Это Доброклюв. Мне нужна машинка с дорожными рабочими. Будем асфальт скрывать. Организуешь?» «Нах...» Начал было, но тут же осекся коллега. «Евген, чего ты там опять выдумал?» «Это согласовано? Процессе. Ты начинай уже ребят собирать, инструмент готовить и...» Папа возьмите, чую я придется местечко осветить. Ты серьезно? Будем днем дичь творить? Да, как в старое доброе. Понял, принял. А ты согласовывай. Без бумажки не тронемся, услышал? Я серьезно. Меня за тот раз так вздрючили. Понял, принял. В голове не укладывается, как и кому в голову пришла идея бюрократизировать демонологов, ведьмологов и ведуний Однако удалось... Есть квалификация, стаж, бюджет и отчетность. А ведь когда-то достаточно было принести демоническую голову, и ты молодец. Ребята приехали быстро. Вот за что я люблю ОПРППшников, или отдел полевой работы под прикрытием, так это за их актерскую игру. Подъехали с мигалками, встали посреди перекрестка, всех обматерили, расставили ограждения и сели курить. «Не подкопаешься!» «А вот и виновник торжества со своим волкодавом», — поприветствовал Антон, начальник лоботрясов. «Здоров. Ну и зачем нам вскрывать новый асфальт?» «Чертила, расскажи дяде Тохи. «Это его самая любимая команда». Демон весь затрясся, оскалил свои кривые зубы и начал заливаться лаем. Сначала на Антона, потом на асфальт, а потом снова на Антона. Он тянул поводок так, словно мог его порвать, но быстро выдохся и, хорошенько прокашлившись, стошнил. «Тихо, черт! Тихо! Я тебя понял!» Сжалился товарищ и протянул мне початую бутылку воды. «На, напои животину, а то он кони двинет. Этот? Нас с тобой переживет!» «Так, мужики, работаем!» Собака сказала «Пилить тут!» – обратился начальник оранжевым жилетом. Бригада не особо удивилась команде. Кроме одного новенького, который рассмеялся, но, глядя на достающий генератор коллег, быстро понял, что все это никакая не шутка. Рез пошел по контуру заплатки. Затем буром пробили точки разлома и хорошенько бахнули кувалдой, разбив полотно на куски. А дальше в ход пошел старый добрый лом. Мертвечиной пахнуло с первого же куска, да так, что решили не церемониться и сразу плеснуть серень шесть, чтобы хоть как-то продолжить работать. А вот чертила явно кайфанул, лег к верху лапками и терся спиной об асфальт. В яме был труп, человеческий, но только тело без рук, ног и головы. Зачищаем, спросил Антон. Погоди. В подобных делах очень важно отличать демона и культистов от маньяков и психопатов. Для обычного человека, конечно, разницы нет, а мне важно. Вторыми я не занимаюсь. Пришлось лезть в карту. Благо теперь смартфоны, а не надо таскать с собой Атлас. Перекрёсток как раз пересекал патоген класса 2, линия, по которой течёт негативная энергия. Но второй класс – это норма, и тут нет пересечений с другими линиями. Ничего опасного. Нехорошо, конечно, но сейчас всем плевать. Строят где хотят, однако тело лежит строго по течению. Значит, делал все это тот, кто знает. Покурите пока, устроил я ребятам перерыв, а сам направился вдоль линии. Делать поспешные выводы и напрягать людей просто так я не люблю. Сначала нужно самому посмотреть. И да, на углу, спрятанная под мусоркой, тоже была заплатка. Поменьше, но точно по линии. И если там лежит голова, то все плохо. Но и это не все. Руки и ноги тоже должны быть. Поставив точку на карте, я пробежался по всему перекрестку и отметил все точки с новым асфальтом. Всего их пять, и на каждой уютно пристроилась бетонная мусорка. Тоха, мы в дерьме. Скажи что-нибудь новое. Есть девяносто девяти процентная уверенность, что мы посреди алтаря. Сука. В смысле? Как? Ну, тут два варианта. Либо сенсор, что следит за районом предатель, либо мёртв, и его место занял кто-то другой. Так что быстренько вскрываем ещё одну точку, если там голова, То я погнал. Так, парни, работаем. Помогите Евгену, а я водовозку вызываю. Мы эту дрянь неделю отмывать будем, сука, сука, сука! Опасения подтвердились. Там была голова. Я оставил Антона заканчивать, а сам помчал к машине, попутно звоня узнать, где обитает местный сенсор. Действовать нужно было быстро, максимально быстро. За нами, скорее всего, следили и уже доложили. Но кто из Высших решил поиграть? Хм, дерзкий ход. Очень дерзкий. Ставить алтарь, да еще и таких размеров – это нарушение пакта. Старожилы бы не стали развязывать войну. Они уже устроились. Значит, это либо дерзкий новичок, решивший, что умнее других, либо ведьма, Себе питомца захотела. Сенсор работал в самом начале промзоны. Огромный баннер аренды офисов, пустая парковка и охранник, который даже не знал, какие фирмы тут арендуют. К счастью, я уже знал. Третий этаж, 312 кабинет, ИП Макушкин ГИ. Дверь с надписью «Деревянные значки». Одно из наших любимых прикрытий. Открыть легко, содержать дешево. Не сбавляя темпа, я ворвался на этаж. Чертила подозрительно заскулил. Он начал еще на проходной, но я списал это на нытье по поводу тряски. А теперь, когда он лижет мне руку, ясно. Он просто не хочет тут быть. Ладно, спустил я его с рук. Иди и жди у машины. Пес моментально дал деру. Он так жрать никогда не бегал. А тут, значит, плохо дело. Хотя вокруг все спокойно. Некоторые двери таких же арендаторов открыты, люди там есть, сидят, работают. Медленно опустил дверную ручку в надежде, что удастся войти тихо и неожиданно. Но фигушки. Закрыто. «Если что, ключ в коврике», — напомнил оператор. Такой вот лайфхак, чтобы в случае чего каждый оперативник мог зайти к сенсору. Где-то спрятан запасной ключ в коврике, в табличке, в дверном косяке, может, даже под фикусом на этаже. В данном случае ключ спрятался в кармашке между покрытием и подложкой. С ним, конечно, получилось лучше. Зашел с шокером на готове. В голову сразу ударил запах крови. Его начинаешь узнавать где-то после десятого свежачка. И это не только запах. Лучшее слово в данном случае – Атмосфера. В комнате, где совершили жестокое убийство, многое меняется. Воздух, аура, звуки. Подобное ощущается всем телом. Так кричит душа погибшего. В проходном кабинете стоял стол с ноутбуком, распиливающий станок, лазер и немного фанеры. На стуле висела сумка, а на подоконнике спортивная бутыль с водой. А значит... Сенсор тут. Труп нашелся в кладовой. Девушка лежала на столе прямо на карте, по которой должна была ловить патогенные всплески. Из сердца торчал ржавый железный кол. Хорошенько выругавшись, я рванул к ней. Действовать нужно быстро. Этот кол приглашение на обед для Низшего. И раз Чертила панически дезертировал, значит Низший уже тут и, скорее всего, терзает бедную душу. А такого мало какой предатель заслуживает. Хорошо, что я все ношу с собой. Первым делом закрыл датчик дымопакетом. Вторым пустил в ход ЛЗК Ждум. Моя любимая штука. Красиво, вкусно, эффектно низших разгоняет сразу. Это концентрат из лаванды, зверобоя и крапивы в компактном корпусе шашки дымовой, универсальной, модернизированной. Творчество еще советских демонологов. Пока работает так заигрывающий булькает, как когда водочку наливаешь. Комната моментально заполнилась дымом. На ощупь добрался к окну, открыл и сразу на выход. Надо подождать. Пусть демон точно отсосется и свалит. А я сам пока прокашлюсь. Это мне кара. Так гордился, что не забыл завертеть датчик дыма, что забыл, что нахожусь в маленькой комнате. Шашка отработала положенные три минуты. Как раз хватило откашляться и промыть лицо водой из бутылочки. Сенсору ведь теперь она не нужна. Приятный запах чистоты успокаивал. Но с солью круг я очертил. Мало ли, кол вынул, рану залил святой водой и туда тоже солью. Помимо кола в сердце, у девушки была кровь на лице. «Сука! Ублюдок! Да чтоб его!» Сдерживаться уже не было сил. Этот гад вырезал ей язык. И теперь, даже если удастся призвать ее душу, она ничего не скажет. Дело осложнялось каждой деталью. «Но тут я уже все. Нужно звать зачистку. Больше ничем не помогу». Прихватив вещички сенсора, двинулся дальше. «Надо бежать, пока следы не остыли. Иначе этот ублюдок точно уйдет». Я заглянул в соседний офис. Все помещение забито коврами. На полу, на стенах, на стеллажах, в рулонах, валом и обрезками и всего два менеджера ютились по разные стороны одного стола наполовину задого стопкой ковровых обрезков не подскажете начал разговор я выцепив ближайшего менеджера как только тот положил трубку конечно подскажу воодушевился паренек соседи ваши вообще работают а то я и звонил и стучал ничего боюсь не подскажу грустно ответил сотрудник видимо если речь не о ковре то ему и не интересно Может, покурить вышли ли еще куда. Подождите еще пару минут. Там что, один человек работает? Я не понимаю. Утро еще. До обида, как до луны. Слушайте, не знаю. Их там двое вроде. Парень то уходит, то приходит. А девушка, наверное, писать пошла. Ну, потерпите. Бардак. Отыгрывать мерзких дядек у меня в крови. На лице написано, так сказать. Но главное я узнал. Демон тут. Частый гость. Охранник без проблем показал записи, стоило предъявить корочку и приврать чутка. Но камер тут... на входе и по одной в лестничном проеме на этаже. Однако двое подозреваемых нашлось. Это либо тип, скрывающий лицо под кепкой и капюшоном, либо мужик с пузом и в шлепках, который уехал на газель. Что ж, Блиц проигран. По горячему уже не возьму. Значит... «Надо в офис». Захватив в автомате кофе, пошел к машине. Эх, устал. Так бегать с позаранку. «Эй, секунчик, ты где?» Позвал я своего Димонюгу. Скуля и дрожа чудо показало голову из-под машины. Озираясь по сторонам, он гавкнул в мою сторону и снова скрылся. Значит, низший еще тут ползает. «Чертилыч, вылезай давай, поехали!» Наконец, добравшись до кабинета, получилось выдохнуть. Телефон девушки отдал спецам, делая отчёты, запросил. Всё, что остаётся, это ждать. Заварил себе чашечку чая с метком и бублик с маслом. Дима в отпуске, Лиза в командировке с кладбищем разбирается. «Знал бы, что так попаду, сам бы туда поехал. Шеф же мне сначала предлагал. Ну, хоть весь кабинет мой». Тишина. Счастье длилось ненадолго. Не съел я еще и половины бублика, как дверь открылась. «Здравствуйте, Олег Федорович!» — кивнул я шефу. «Нельзя вспоминать про начальство. Оно начинает искать и думать о подчиненных. А нам оно не надо!» — Доброклев. Просипел шеф и медленно направился к столу, опираясь на трость. Чертилов втянул когти, как только мог, и медленно направился под лизин стол, пытаясь не издать ни звука. Олега он боялся до усрачки. Старый жилистый колдун одной волей давил слабых низших, и не каждый высший мог говорить с ним на равных. В былые годы Кривнова боялись все, и свои, и чужие. Да и сейчас боятся, но ноги у него уже не те. Чем обязан? А ты будто не знаешь. Он стоял надо мной, опираясь на трость. Слегка косо, но от этого еще более зловеще. Будто стервятник на кривой ветке. Знаю. Тогда чего глаза прячешь? Рассказывай. А я на него не смотрел не потому, что мне стыдно, а потому, что один глаз у него стеклянный и не вертится с другим. И невозможно не пялиться. На перекрестке и правда был алтарь. И не бы какой, а по всем правилам. Сенсор явно в сговоре была. Пропустить такое просто невозможно. Я взял у него телефон. Сейчас техник мне его взломает и принесет вместе с распечаткой звонков. Попробую пробить по контактам и по базе. Может, удастся кого по горячим следам найти. «Ладно, Евген, работай», — похвалил старикан. «Мне бы людей, сенсор, экзорцисты, бригаду ОПР ПП на изготовку. А то в одного такое не вытянуть». «Нет». Можешь только Антона взять. И как кривной думает, я все это разрулю. У меня способностей-то нет. Я не колдун, не экзорцист. Так, полевой. Но его это, видимо, не волновало. Пришел, ушел. А чего приходил, спрашивается? Это не потому, что я не понимаю всю серьезность, Евген. Уже в дверях вдруг остановился старик. Видимо, учуял мое негодование. Просто нельзя чуть что гоношиться. Это слабость. И если эти ублюдки почуют... Кривной взял паузу, видимо, ожидая, что я продолжу. Сожрут нас живьем. Именно. Но можешь запросить 001. Я согласую. Понял. 001 или первый приказ — это по своей сути разрешение на устранение. Будь то демон, ведьма, одержимый — уже неважно. «Устранить без суда и следствия как особо опасную цель. Я одновременно люблю и ненавижу этот приказ. С одной стороны, он прост, понятен и необходим. С другой, такое устранение тоже своего рода слабость. И пусть подприказны уже и не люди, но я-то человек, мне-то больно». Было уже за полночь, когда гнетущую тишину нарушил скрип двери. Пришёл Тоха с пакетом пирожков и чайником кофе. «А вы не ждали нас, а мы припёрлися!» Вошёл он, радостно приплясывая. «Ты чего тут?» «Кривной сказал, я у тебя на побегушках». «А чего радостный?» «Он сказал, если ты справишься, три отгула даст». «Понятно. А такие богатства как достал?» «А это уже Нина Павловна. Золотой души человек. Оставила мне ключик от кухни. С тебя 300 рублей, кстати». С этими словами Антон плюхнулся на стул и положил между нами пакет. «За вчерашние пирожки!» «Задается мне Нина Павловна человек золотого кошелька. Вместо того, чтобы выкидывать, тебе продала!» Ха, «Зная ее!» – усмехнулся товарищ. «Она их и послезавтра как свежак продаст!» Но запах уже дошел. Сопротивляться бесполезно. Руки сами потянулись. Я и не замечал, насколько на самом деле оголодал. «Ну, как у нас дела?» «Плохо, Тох. Плохо. Мы имеем мертвую девушку 25 лет, устроившуюся к нам 4 месяца назад, считай, стажерку. Ее взяли, быстренько показали, как пользоваться кристаллом с картой и посадили в подставной офис отслеживать патогены и аномалии». «А кто у них куратор?» «Зажилина. Ну, собственно, как всегда. Наберет молодых ведуней вперед. А мы гоняем туда-сюда от каждого чиха. Кстати, у девочки даже неплохо получалось. Все присланные ею точки оказались правильные, поэтому все было хорошо и ею были довольны. Подозрения она не вызывала. Вот только предательница оказалась. Отправляла не все адреса. Часть скрывала. Бригада, которая поехала к ней домой, нашла второй журнал и вторую карту. И там точек 20 патогенов. Ух, сука. Не видать мне отгул. Но не это самое страшное. Тот, на кого она работала, был частым гостем в офисе. А значит, видел ноутбук и что в нём. У сенсора доступов немного, но как минимум база оперативников, точки, карта, динамические графики аномалий. А Кривной в курсе? Я ему не говорил, но уже, наверное, догадался, потому что система лежит. Кому-то сильно влетит. Антон запрокинул голову и уставился в потолок, переваривая информацию и пирожок. «Слушай, а душу пробовали вызвать? Пока свежак-то!» «Не тот случай». Ей вырвали язык при жизни и натравили низшего. Причем не какого. Чертило так труханул, что из-под машины не вылазил. Лежащий у двери пёс поднял голову и недовольно глянул на нас. Понял, что его обвинили в трусости и, зевнув во всё рычало, развернулся мордой в противоположную от нас сторону. «Да… и этот демон работает на нас… Ну ладно тебе, он полезен… Да и хрен с ним… делай ты что? У тебя тут бумаг весь кабинет оклеить хватит… Неужели нет зацепок? не -а. голяк. Евгений, телефоны Телефон посмотрел. Там фотки счётчиков, ценников, какие-то выставки…» В соцсетях пусто, переписка с парой подруг и всё. В почтах один спам. В банках крупных переводов не было. «Жопа, чё?» Тоха взял со стола телефон жертвы. «Это что за хмырь на заставке?» «Какой хмырь?» «Там котики». «Этот!» Антон показал на заставку, где девушку обнимал молодой человек. Они вполне были счастливы. Катались на колесе обозрения и всё такое. «Включи снова». Попросил я, когда экран погас, но на заставке опять были котики. «Дай сюда!» Я судорожно начал включать и выключать экран, пытаясь снова вызвать нужную фотку. «Чего там?» «Котики!» – ткнул Антону экраном. «Что за хрень?» «Это живые обои!» «Слышал о таком?» – ехидничал товарищ. «На, ищи эту фотку!» Вернул я ему телефон, а сам снова полез в ее социальные сети через ноутбук. «Муж, брат, сват...» «Надо выяснить, кто это». «Нашёл!» «Я нашёл. Дмитрий Иванов. И она, кстати, Иванова. Муж, что ли? А что в паспорте написано?» «Начал играть в сыщика начальник бригады ОПРППшников». «Хрень в паспорте написано. Отдел кадров только рожу и прописку дал. Клуши, блин». «Так, на страничке семейного положения нет. Последняя переписка больше полугода назад». Сердечки, смайлики, поцелуйчики. Так, короче, они поженились и планировали поездку на Алтай. И все. Тишина на этом обрывается. В смысле обрывается? Уехала с мужем, приехала одна? Антон на секунду замолчал, а потом как разразился. Слушай, а может с Алтая не она приехала? Демон! Точно, прошла к нам через все барьеры. Умылой святой водой крестик нацепила и пошла работать. Ну чушь-то не неси и вообще минуту помолчи. Дай подумать. А подумать теперь было над чем. Голова аж загудела, взгляд поплыл, столько мелких черных буквок на белом фоне уже просмотрено. И я был точно уверен, что ответ был, но какой. Евген не выдержал тоха и 5 минут, хотя пять минут иногда мучительно долго. М -м. есть прорыв? Не -а. тогда может кофейку точно. Это был мать его план. Я схватился за кофейник. Хорошенько взболтал остатки и вылил в чашку. Заклинаю гущу, хочу, чтобы было пуще. С меня вопрос С тебя ответ. Вбыломся правда или нет. Нашептал я, выпил все, что смог, и перевернул чашку с остатками. Заклинаю гущу, хочу, чтобы было пуще. С меня вопрос, с тебе ответ. В быломся правда или нет? Евгений, ты же не колдун. Тут шесть этажей ведуньи, ведьмаков, демонологов и прочих работают уже лет семьдесят. У любого сработает. Что ты видишь? Показал я Антону дно чашки. Ну, на подпись похоже. И что? Подпись, подпись, подпись. Ответ уже был на кончике языка, но не хватало нужного слова, чтобы начать. Ну? Сделка. Ну, конечно. Сделка с демоном. Классика. В деле сказано, что она обрела дар после аварии. Авария была на Алтае. А зачем ей заключать сделку? Из-за мужа. Скорее всего, из-за мужа. Нужно его найти. Давай, садись за комп. И ищем. Картина выстроилась следующим образом. Вика и Дима Ивановы, счастливые молодожены, в качестве путешествия выбрали поездку на Алтай. Все прошло гладко, бодро, весело, романтично. На своей чудесной Ниве Дима катал суженую по местным красотам и все такое прочее. Но одной ненастной ночью на трассе судьба злодейка подкинула им фуру. Дима успел уйти от лобового, но по касательной их задело. Вика отделалась парой переломов, а вот герой получил черепно-мозговую и уже более полугода пребывает в состоянии комы на попечении одной пригородной больницы. Туда мы с Тоха и помчали, прихватив с собой сумку с приличным набором средств подавления. Единственным объяснением сговора Вики с демоном был муж-коматозник. Скорее всего, он учуял отчаяние на воспеченной ведунье и наплел ей в уши, что может вернуть мужа, и они заключили сделку. Но в силу обстоятельств демон девушку убил. Но договора это не отменяет. Демон должен вытащить ее мужа из комы, а значит, он все еще трется в больнице. Это вообще частое их место обитания. Столько эмоций, тут тебе и боль от потери, и радость выздоровления, и эйфория от наркоза, полный суповой набор. Но что за глупец этот демон, раз решил пожертвовать тепленьким местечком? Ради чего? Этого я не знал. Середина ночи. Двое мужчин с тяжелой сумкой и собакой входят в приемную. «А уже все хорошо!» Заявила медсестра, сидевшая за прозрачной загородной, прежде чем я сказал хоть слово. А что хорошо? Свет выключался всего на пару минут. Электрик сказал, пробка вылетела. Так что извините за ложный вызов. Я глянул на чертила. Бедняга сидел смирно, под уши. Даже не трясся. Это точно значило, что мы по адресу. Увы, мы не по этому вопросу. Удостоверение в красном переплете медленно направилось в сторону сестры. «Ой, а меня не предупреждали и не должны были. Специальная операция. Мы пройдемся с приборчиком по этажам, кое-что сделаем и уйдем». Медсестра явно труханула от такого визита, но быстро собралась и, пристально оглядев нас, вынесла вердикт. «Мне надо позвонить главврачу». «Конечно, звоните». Но на том конце трубку никто не взял. И от этого сотрудница снова растерялась. «Слушайте, девушка», – включился Антон. «Давайте вы уже данные себе в табличку запишите, а утром разберетесь». Он положил свое удостоверение рядом с моим и встал, облокотившись локтями на стойку. «Вы первый раз в подобной ситуации, да?» «Просто кажется, что да. Вы нас запишите, а завтра уже расскажете начальству. Они уже и так в курсе». «Ну, позвоните в поддержку. Сверьте данные для успокоения». Подключился я. Уж очень не хотелось применять силу. Потом объяснительные задолбаюсь писать. И на удивление она так и сделала. Позвонила и проверила нас. Молодец, конечно, но... Времени уйму потеряли. Коматозники лежали на четвертом этаже. Поднявшись на лифте, мы вошли в темноту. Освещение на этаже было выключено. Только из окон, что в палатных дверях, пробивался свет от уличных фонарей. «Как в киношке, да?» – шепнул Антон. «Сейчас зомбаки попрут». «Смешно тебе?» «А я не удивлюсь. Ищи палату». Мы шли от таблички к табличке. Пищание оборудование в какой-то степени умиротворяло. «Вот он, Иванов Дмитрий Александрович. Шестая палата». Внутри было восемь коек, одна из которых пустовала. Как раз та, на которой должен был лежать наш друг. Аппараты работали, одеяло откинуто в сторону. «А жил?» Спросил Тоха, убедивший, что на кровати числится именно Иванов Дмитрий. «Он и не мертв был. Ну ты понял, где он? Откуда я знаю? Тише ты!» «Они в коме. Если от моих криков проснуться, только спасибо скажут!» Я взял телефон и набрал приемную. «Здравствуйте. Это полиция беспокоит. Мы тут у вас на четвертом этаже. Скажите, а сотрудников тут нет, что ли?» «Как нет? Есть. Валера, студент-ординатор, сегодня дежурит». Вот засранец. Опять, наверное, где-то курит. Сейчас я его наберу. Не надо. Я сам. Заодно, может, и отучу курить в неположенных местах. Пожарная безопасность, знаете ли. Валера-ординатор, повторил Тоха. Похоже, он наш голубчик. И чего? И куда пойдем искать? Чертила. Я спустил Демонюгу на пол. Ищи. Но вместо исполнения команды псина спряталась под койку. Значит, так, мелкий говнюк. Либо ты ищешь мне демона, либо я тебя устраняю. Нахрен ты мне нужен, если не работаешь». И это была не пустая угроза. Я бы действительно избавился от него. И пес это понял. Сразу вылез и побежал на своих трясущихся ножках, периодически оглядываясь, идем ли мы за ним. По пути Тоха расчехлял сумку. ЛЗКшки, огромный посеребренный и освещенный крест, а главное пневмообреза с патронами из намоленной соли. Радиус поражения метров десять, зато демонов останавливает на ура, и людям минимум вреда наносит, если в глаз не попадет. Пусть это все и звучит смешно, зато реально работает. Мы поднялись на технический этаж. Темнота, изгибы труб, гул трансформаторов, и там, на другом конце, в лучах теплого света, колыхалась тень. Я показал Чихуахе, что он свободен, А Антону, чтобы тот заткнулся и тихо шел вперед. Чем ближе мы подходили, тем тревожнее становилось. Так называемое «шестое чувство» вдруг решило заработать на полную катушку, хотя обычно спит. Такое сложно описать ощущение, когда вот вроде знаешь, что дальше не произойдет ничего хорошего, причем знаешь досконально, до самой мельчайшей детали, но не можешь сформулировать. И с каждым шагом... Становилось все хуже и хуже. Я еще держался, а по напарнику уже все было видно. Руки тряслись, испарина на лбу. Да что говорить, когда тень меняла положение, он замирал. Но надо дать должное, продолжал идти вперед. Насколько я знаю, это будет его первая встреча с демоном. Все-таки он немного другим занимается. Требовать какой-то уверенности глупо. На полпути я стал различать шепот. Валера говорил не на русском, да и не на человечьем, в общем-то. Скорее всего, какой-нибудь из демонических диалектов, что лично мне добавило уверенности. Знать это ошибки быть не может. А вот Антон двигался все медленнее. Уже даже и не шел, а двигал дрожащие ноги, не отрывая пяток от земли. Дима лежал в центре написанной кровью пентаграммы. На полу какие-то неестественные буквы вертикальными рядами составляли призыв. Это точно демонический призыв. Такое я видел. Но только на картинках. Читается снизу вверх. И ничего хорошего прочитавшему человеку не сулит. На углах пентаграммы лежали потрошенные трупы голубей. Это одновременно и подношение, и проводник. Их маленькие душонки должны помочь приманить нечто крупное, усилить запах. Дима лежал голый. Всю его кожу покрывали письмена и рисунки. Он был еще в несознанке, но тело то и дело сковывали судороги, и оно искривлялось в неестественные позы. Эта душа входила в тело. А напротив на коленях сидел Валера. Он резал себя и обмазывался кровью, кланялся лбом в пентаграмму и не прекращал на Я выстрелил ему в спину. Россыпь соли глубоко вошла в кожу. Раны начали пениться. Он рухнул, как и сидел, прямо над Диму. Свечи погасли мурашки пробежали по телу от внезапного несуществующего порыва холодного ветра. «Всё?» – шепнул Антон с надеждой в голосе. «Не, самое время выполнить первый приказ. Но стоило мне достать из кармана клеймо, как Валера подорвался с места». «Стой, падла!» Но когда это работало? Выстрелил второй раз, но это задержало его лишь на долю секунды. «Сожри их! Приказываю!» «Сожри их!» – вопил Валера. Перебирая руками и ногами, он с нечеловеческой прытью рвался подальше от нас. «Я за ним, ты тут разберись!» – скомандовал я и побежал следом, попутно перезаряжаясь. Валера бежал по черновой лестнице, кубарем скатился с пролета, но моментально поднялся на ноги и нырнул за дверь, ведущую в подвал. «Хм, будет засада, или он даст дёру дальше?» Медлить некогда. Завел таймер на браслете, который ударит меня током через пару минут. Такая штука выдается всем оперативникам, входящим в контакт с демонами. И четыре раза она мне уже спасала жизнь. Когда ворвался в подвал, Валера сразу напал со спины. Схватил за шею, заломал руку и принялся шептать. Очнулся я, поднимаясь по лестнице. И без того тусклый свет крайне раздражительно мигал. А в холле слышались крики и возня. Соображать все еще было тяжело, поэтому я решил пока подыграть. Сработала, шептал за спиной демон. Зверь получился. Крустас будет править. Больше никто не посмеет называть Крустаса слабаком. Крустас восставший. Крустас кровавый. «Хрустас хозяин зверя! хрустос повелитель! Да, повелитель!» Я резко повернулся и прыгнул на этого тщеславного говнюка. Мы приземлились на его спину. Что-то хрустнуло, но это не имело значения. Ни секунды промедления. Одной рукой я держал шею, второй наносил удар за ударом. И хотя он безбашенно смеялся, особо не чувствуя боли, тело урон получало. Все его попытки скинуть меня быстро кончились. Тело размякло, полностью расслабилось. Но это не важно. Демон был все еще там, видел, слышал и чувствовал меня. Хм, склейменный, Клейменный, крустос Запечатанный, Крустос Мертвый, вот кто ты! Объяснил я, доставая клеймо. Оно нагрелось в считанные секунды. Я прижал его к сердцу и держал, пока кожа не начала гореть. Все это нужно, чтобы связать демона с телом. И теперь, когда он не может выбраться, вход идет в монтированный пробойник. Сняв предохранитель, резким движением надавил на ручку, и серебряная игла прошла по центру узора, между ребер в самое сердце. Теперь демон останется привязан к этому телу навсегда и умрет от голода. Свет окончательно погас, что напомнило, что сделано только половина дела. На чердаке остался Антон, и судя по словам демона, в теле Димы этого самого Димы нет. Проблемы начались, как только я открыл дверь на чердак. Сердце заколотилось от страха. Почему-то вспомнилось, как, будучи ребенком, меня окружила свора бездомных дворняк. Сделать шаг стало проблемой. Хотелось кричать и плакать. Отгонять несуществующих скалящихся псов. И никак не получилось шевельнуться. Образы красных глаз и белых клыков мелькали с разных сторон. Я просто рухнул на пороге Ногу пронзила острая боль Прямо как тогда Я пытался позвать на помощь Но звуки просто не сдавались. Что-то писклявое завякало в ухо Этот раздражающий звук частенько слышался с кухни А потом грубые толстые когти Оттянули нижнюю губу Это был чертило Гаденыш часто так делает утром я очнулся. Образы отступили, стали звучать тише, дальше, снова смог почувствовать себя собой, а не шестилетним мальчишкой. «Выручил», – похвалил я спасителя и завел браслет. Стоило подняться на четвереньки, как новая волна страха накинулась со всех сторон. Но браслет сработал, ток пробежался по телу, отрезвляющая боль забрала на себя все внимание заменила боль злостью, и я пополз дальше. Но вскоре снова был окружен бешеными псами. Но было чуть легче, где-то внутри я уже ждал очередной разряд. Так и дополз. Антон был жив. Лежал в углу, обняв колени, и скулил. Иначе эти звуки просто не назвать. Демон же стоял в кругу из соли и наблюдал, ласкалив зуб. Тело его все побелело, а белки глаз покраснели из-за лопнувших сосудов. Вены на коже вздулись. Он стоял, сгорбившись, и не сводил взгляд со своей жертвы. О таком я никогда не слышал. Круг из соли горел синим пламенем, как и крест, валявшийся рядом. Демон просто уничтожал их своей аурой. Рядом с сумкой валялась элзакашка. Видимо, Антон хотел пустить ее в ход, но не успел. Я вырвал чеку и кинул ее демону под ноги. Дым начал быстро расползаться и закрыл эту безумную тварь от нас. «Тоха! Тоха!» – звал ее товарища Волочаева подальше. «Мама! Мама! Мамочка!» – бормотал бедолага, цепляясь ногтями за пол. «Да ты, Женя! Сказал он, будто удивлен. «Женя! Женечка, прости!» Он повернулся и пополз к выходу, постоянно оборачиваясь на облако дыма. «Я не могу! Не могу! Прости! Прости!» Но далеко уползти не удалось. Демон прорвал барьер и пришел за нами. Тело перестало слушаться. Дыхание давалось с трудом. Какой-то момент я понял что душу сам себя. Мысли пропали. Ничего, полная пустота. Демон перешагнул через меня и навис над Антоном. Он дал ему команду. И тот, резко закинув голову, так же резко ударил бом о пол. А затем еще и еще. Я очнулся от звуков знакомого голоса. Кривной стоял напротив демона. «Рожденный души тьмою!» преданной судьбою, сестрами проклятый, братьями распятый. Власти нет твоей на мне. Преклонись, сгори в огне! Демон пялился на лицо кривного прямо в пустую глазницу. А тот повторял и повторял слова. И с каждым прочтением тело, принадлежавшее когда-то Дмитрию, ослабевало. Демон упал на колени. Кривной выхватил нож, схватил ублюдка за загривок и, вырезав на лбу знак, толкнул тело назад. «Пробей сердце!» — потребовал колдун. Я так и сделал. И на душе сразу стало легче. Словно теперь все всегда будет хорошо. Но взгляд зацепился за тело Антона. Он лежал в луже крови и не шевелился. «Тоха! Антон!» Он... все. Дело ведет Доброклюв. Часть вторая. А ведь я всегда могу его сдать. Размышлял я, прогуливаясь за домом по дорожкам грязи. Темнота, морось, хлюпающий сапог, вечные ноябрьские спутники собачников. Как же хочется морозца, чтобы все это хотя бы застыло. «Давай, чертилыч, делай свои дела». Псине тоже все это не нравилось. Малипусенькие ботиночки с голубыми бантиками всячески отвергались демоническим нутром. А гадить на улице, когда холодный ветер задувает куда не надо, вообще было принято как оскорбление. «Давай, давай, нечего было воровать васаби со стола». Ах, эти глаза напротив. Полные слез сожаления. «Но меня не обманешь. Я знаю, что чертила притворяется. На секунду он зажмурился и еще через секунду пахнуло. Кучка это не назвать. Минимум куча. А если в пропорциях к массе тела, то кучище. Долбанный демон, подарю тебя его. Ненавижу». «Морг быстро», — голосило сообщение. «Ага, сейчас». Попивая кофе, я смахнул уведомление. «Хватит с меня!» «Набегался!» «Это они без меня не могут, а не я без них!» Звякнула микроволновка. «Овсянка подана, сэр!» Поставил я на пол миску с хрючевом и залил это дело свиной кровью из пакета. Засранец принялся уплетать за обе щеки, да так, что задние лапы зависли в воздухе. «Эх, еще бы! Чтобы генерировать столько говна, надо хорошо кушать!» Ты видел сообщение? Прилетело еще одно, заслонив собой видео про смешного котика. Все я видел. Просто не хочу отвечать. Смахнул я в сторону эту рабочую гадость. Возможно, и правда что-то срочное, но связной не будет мне указывать. Запах смерти и формалина. Для кого-то страх, для кого-то мечта, для меня обыденность. В лаборатории нас ждала Ангелина Петровна по прозвищу Ангел. Со стороны может показаться, что она наполовину состоит из бальзамирующего раствора, а если вынести ее на свет, старушка просто-напросто загорится. Но это не так. Она состояла из крепкого чая с сахаром и лимоном и черствых пряников. Так и сейчас. Закинув ноги на лабораторный стол, попивала свою бурду из чашки с тремя болтающимися пакетиками Цейлонского, периодически посасывая глазурь. «Явился!» «Не запылился!» – перебил я, точно зная, что нас скажет именно это. «А это твой!» «Говденыш где?» «Все свое ношу с собой». Я поставил рюкзак на стол и продемонстрировал ей пса. Купил специально для него со смотровым окном и вентиляцией. Чертилыч в восторге, потому что ленивая жопа. «Иди ко мне, хорошенький!» Пёс сразу пошел обниматься, лязгая когтями по железной поверхности. А как только добрался, начал заливать бабку чуть ли не в дёсны. «У них там своя химия, я не лезу». «Ну, любит старуха живность, очертила запах трупов и старух». «Чего там?» «Вон тело, вон дело», — показала Петровна ногтём в нужную сторону. «И гни, старая ведьма». «Причём в прямом смысле. Но дело своё знает. Всё по пунктам почерк загляденье. На столе лежала Анфиса Сечина, студентка третьего курса технического университета. Такси занесло под фуру, два трупа, один в реанимации. И не попала бы она к Ангелу, если бы не рисунки. Все тело было исписано тонким маркером. Причудливые символы сменялись линиями и уходили в простую геометрию. Исписано было все. Руки до самых кончиков пальцев, включая ногти, ступни, шеи, и и даже на веках был узор. Широкий узор на груди и целая поэма непонятных букв на спине. «Бурятское жертвоприношение?» – переспросил я неверенно написанному в заключении. «Ну, потому что бурятское, блин, жертвоприношение!» «Неожиданно!» «А чего? Чего удивляемся? Мир, знаешь ли, большой!» Духовных злых везде хватает. Это все ваша глобализация. Все по одному месту пустила. Вернее, по разным разнесла. по Нормально же жили. Нет, надо всем куда-то переселиться», — поясняла за жизнь Ангелина Павловна. «Да, Лупоглазик, вон тебя ж из самой Мексики к нам притораканили. Прям точно бурятская?» «Женя!» — нахмурилась старушка, приняв вопрос за оскорбление. «Понял, понял. Работаю. Может, э, что-то еще?» «Что тебе еще?» «Маркер черный, перманентный. Если хочешь знать фирму, запрашивай анализ». «Понятно?» «Права, старуха. Чего мне еще от нее требовать?» «Алкоголя или наркотиков в крови нет, следов насилия нет. Просто девушка с печатью жертвы». «Петровна, написано, кому жертва?» «Это не ко мне, это в переводческий. Одно знаю, что никому...» А для чего? Ладно, спасибо, Петровна. Чёртика покорми его, рёбра торчат. Технологии – это, конечно, вещь. Храни, боженька, интернет. С одной стороны я делаю дела, а с другой сижу в тепле, в уюте, в домашних тапочках и пью горячий чай с лимоном и маленьким секретом, известным только мне. чего спиртяга несёт? «Евген, ты что ли?» Испортила настроение Лиза своим появлением. «Это чай». «Ага. А в чай что?» «Технически это все еще чай», парировал я. Лиза — валькирия. Во всех смыслах. Чует все. Бухло, демонов, тортики. Без разницы. Почти два метра продуктивности. И вот она переобулась, подошла ко мне, попутно схватив свою кружку со стола и потребовала. «Плесни, а!» И я плеснул. Как не плеснуть? На улице швах. Сделав глоток, подметила коллега уже более дружелюбным тоном. «И не говори. А ты чего, собственно, бухаешь и на сиськи пялишься? Сегодня же среда. Работа такая, Лизок. Работа». Абсолютно не скрывая, что получаю от процесса удовольствия, ответил я. М -м, «А я вот на кладбище ездила. Зачищала ритуал. А там так хорошо, знаешь, ветер такой пронизывающий. Зонт разодрал». Ещё там дороги делают. Слой грунта сняли, а новый положить не успели. Ноябрь, дожди, все дела. Суки, по щиколотку. Хорошо в кедах не пошла. Ты бы хоть их помыла, прежде чем заходить. Взглянул я на высокие сапоги, стоящие на коврике. Грязи натащила. Иди в жопу, Жень. Это тебе на дела везёт. Выпалила Лиза и тут же осеклась. Ещё чаю? Решил не нагнетать я. Эх, Тоха. Не так же всё должно было быть. «Будьте любезны». «О, у меня шоколадка есть». «У неё всегда есть шоколадка, и это прекрасно». «Так чего ты так усердно пялишься на молоденьких девушек?» А я и правда разглядывал моделей в разных нарядах, ну и без тоже. Все такие из себя – дикарки, шаманки и ведьмы. Девушка попала в аварию. Дозорный на скорой подметил на ней странные рисунки и отправил фотки. «Вот, смотри». «Да уж». Такое сложно не заметить. Вот. И дежурный согласился. И сразу отправил дальше. Так она попала на стол к ангелу. А там и старушка подтвердила, что рисуночки рабочие. Такие дела. Я так понимаю, между ней и девочками с фото есть связь? Скорее всего, да. Анфиса покойная как раз возвращалась с фотосессии. А это все портфолио одного фотографа. А Яна Дулсан? прочитала Лиза в профиле. «Бурятка, что ли?» «Ага, и символы бурятские, жертвенные. Жалко, конечно. Такие хорошие снимки. Глубокие прям. Если она не окажется ведьмой или демоном, дай знать, запишусь к ней». А Яна тоже оказалась студенткой. Причем из того же вуза. А фотография — это у нее хобби. У них там какой-то кружок внеучебной деятельность и все такое. Девушка вообще была гордостью вуза. Шла на красный диплом, играла в волейбол, танцевала, принимала участие в проектной деятельности кафедры, выступала на дне открытых дверей и всячески популяризировала свою культуру. И вообще ее уже ждали на практику в какой-то не при президенте. Ну точно, ведьма! Правда, узнал я все это на сайте администрации поселка Багдарин, откуда о народом. И вот, миновав охрану в сопровождении очень взрослой женщины в малиновом пиджачке и такого же цвета юбке, я вхожу в аудиторию. Шум, гам, девочки, мальчики, все бегают, суетятся, лампы, штативы, блестяшки, костюмы. Нас никто даже не заметил. «Господа студенты!» — громогласно потребовала внимания заведующая чем-то там, но не была услышана. «Сто пятое!» — стукнула она ладонью по парте. И это сработало. Все замерли и обернулись, вылупив на нее свои глазки. Она, в свою очередь, пристально оглядывала молодежь. «А я надул тут!» — и именно в этот момент погас свет». По аудитории разнесся недовольный гул голосов, а чертилыч начал подвывать. Щелкнул затвор, и меня ослепила вспышка. «Так, ну-ка не баловаться!» Тут же сориентировалась заведующая. «Извините, случайно». «А что воет? Собака?» Все постепенно начали включать фонарики на телефонах. «Так!» — продолжал заведующая. «Берем самое необходимое и выходим из кабинета. Вне учебная деятельность окончена». Напомнил я, что пришел не просто так. «Аяна, подойди, пожалуйста!» «А ее нет? А где она?» «Она Киру в сквере снимает!» «А что такое-то?» Тут уже заведующая не нашлась, что ответить. Да пропуск обронила. Нашелся я и, похлопав дамочку по плечу, шепнул ей на ухо. «Не говорите им пока». Заведующая я сказал, что из полиции. И что Анфиса попала в аварию, а Яна мне нужна, чтобы просить как последнюю, видевшую ее. Свет отключила во всем университете. Очень старое здание, проводка барахлит. А тут еще и студенты всего навтыкали. Думаю, так обозначит этот случай. Но чертила считает иначе. Я ему, конечно, верю. Нужный сквер был слева через дорогу. я Аяна была там. Я ее видел. Она фотографировала девушку в пышном платье. Их совершенно не смущала темнота и холод. Наверное, даже наоборот. Свет фонарей, голые деревья – все это имело некий шарм. Но не для меня. Не люблю всю эту темноту и грязь. Насмотрелся. Вот веселые котики. О, отличная тема. Но до этого еще нужно дорасти. Светофор горел красным. Ждать еще 87 секунд. Еще и дождь пошел, зараза. Оторвать бы руки тому, кто придумал такие долгие светофоры. Тридцать секунд, а дождь и бил все сильнее. Зонт, как всегда, в машине, чертила подвывает. Вот что ему не нравится? Десять секунд, и привет, ливень, сука. А Яна с подружкой тем временем убегает. И не в мою сторону. Ноль секунд. Срываюсь с места и тут же замираю. Какой-то мудак на пола проносится в паре сантиметров от меня. «Мразь!» Бегу дальше. Вдалеке еще видно Аяну. К счастью, платье ее подруги – отличный маячок. И тут все на мгновение темнеет. Жуткая боль пронизывает все тело. Я лежу и разглядываю ноги прохожих. Собачий лай раздражает. Споткнулся на ровном месте, блин. Хорошо еще, что не на спину упал. «Вы как?» – спрашивает молодой человек, пытаясь помочь мне подняться. «Нормально, спасибо. Чего-то не везет мне сегодня». «И это не пустые слова». «Что за напасть?» «Ну ничего, и не такое проходили». Пробегаю сквер и встаю. Налево или направо. «Чертилыч!» – снимаю товарищ с плеча. «Ищи!» – пёс уверенно лает влево. Туда и иду яркие витрины магазинчиков бликуют в нитях дождя, причудливо отражаясь на мокрой брусчатке. Сейчас бы стихи писать, а не уворачиваться от людей с зонтиками. Судя по брезгливым взглядам, я похож на бомжа. Бреду, нервно озираясь по сторонам, грязный, мокрый, штанина прилипла к ноге. «Сука!» – схватился я руками, прикрывая глаз. Порыв ветра выворачивает зонт какой-то встречной бабы, и спица цепляет меня за веко, словно щуку. А бабища зонт дёрнула и пошла дальше. Тварь, мразь, сука. От треской боли аж присел, и тут же получил толчок в спину, упал на четвереньки. Сука! Извините, донеслось сверху. Такое совершенно сухое, дежурное. Я бы плюнул этому человеку в лицо, если бы что-то видел, но глаза слезились от жгучей боли. Это все уже ни в какие ворота. Я отошел к витрине. Аккуратно, кончиками пальцев достал початую упаковку платочков и начал вглядываться в отражение. В глазу было кровавое пятно. Сука! Да что за день? Как же бесит! «Это ни в какие ворота!» «Аяна!» – позвал ее женский голос. Она стояла прямо передо мной, нацелив объектив и жмякала свою кнопочку. А звала ее та девушка, которая модель. Она уже сидела в такси. «Извините, спасибо, вы очень колоритный!» – Помахала Аяна, убегая в машину. «Я только и успел что открыть рот. Сука!» План полностью провалился. Его как бы и не было, но он провалился. Что с этим делать, пока не ясно, да и не до этого. Повезло, что всегда вожу с собой воду. Я помыл руки, протёр вокруг глаза, рассмотрел раны в нормальное зеркало. Всё это время чертило не затыкался. Высказывал мне на своём, собачьем. И вот попробуй пойми, он мне про демонов толкует или что его сильно потрясло. Я знаю, мой малопушистый друг. Знаю. Все прошло просто ужасно. Хорошо, что жив остался. А то мог бы и кирпичом по голове схлопотать. Едем в офис. Надо хорошенько подумать. Хотя чего тут думать? Надо запрашивать серьезных ребят в масках, да? Чертелось. Ответом мне было гавканье. Печку включить. Лиза впорхнула в офис. Сияющая улыбка. Под пальто, короткое платье, букетища цветов в руке. Не надо быть сыщиком, чтобы сделать правильный вывод. «Чего такой кислый доброклёв?» – спросила она. Плечи тут же опустились, как и уголки губ. Да и вся она сразу поникла. Неужели мой вид такой удручающий? Не обращай внимания, танцую свой танец любви. «Ой, да пошёл ты!» Она взяла пыльную с налетом от хреновой воды вазу с верхушки одного из шкафов и удалилась грозно стуча каблуками. Плевать, не до ее веселья. Надо заварить чай и продолжать думать. Мы с Лизой сидели друг напротив друга, заполняя отчеты. Ну, я заполнял, а она чем-то занималась. клёв да ты звезда!» Решила она нарушить такую плодотворную тишину. «Чего?» – не выдержал я. Смотри, уже за тысячу лайков перевалило. Лиза скинула мне ссылку. Там было фото. Мужик, по виду бухой бомж с прилипшим к щеке листом, стоял чуть ли не на карачках, вглядывался сверкающую светом витрину бутика и плакал. «Сука, жизнь!» – гласила подпись к фото. «Красиво?» – улыбалась Лиза. «Сука, жизнь!» прокомментировал я, поправляя повязку из ваты и бинтов, закрывающую глаз. «Ну ладно тебе, согласись, композиция отменная. Эти люди еще размытые на фото куда-то так бегут, а ты стоишь и пялишься, как будто для тебя все по-другому». «А какие цвета?» «Прости, но нет. Такое искусство не для меня». «Ну чего ты такой бука? Ну извини, если обидела». «Да не в тебе делались. Кривной отклонил все запросы. Я хотел Аяну заломать. Он отказал. «Оснований нет, да и слишком шумно говорит. Я хотел комнату в общаге осмотреть, тоже отказ. Вот сижу, думаю, и я ведь к ней еще подойти не могу. Сразу такая жопа начинается. О!» — указал я на глаз. «А береги тебя носить не учили? Три штуки, лис. Я чувствую, что это меня и спасло». «Тьфу!» — закачала она головой. Это не может быть она сама. Такой силой в таком возрасте не обладают. А если и обладают, то на универ время не Значит, ее что-то охраняет. Это запросто. Но что заставляет такую силу служить посредственной ведьме? Ты мне скажи. Лиза задумалась. Ноготки стучали по столу, а это значит, что она раздражена. Она всегда бесится, когда речь заходит о служащих. Ей-то запрещено даже котика заводить. Тут два варианта. Либо дух отрабатывает принесенную жертву, либо это что-то родовое. Иначе просто так удержать силу не получится. Нужно либо быть сильнее, либо чем-то заинтересовать. Так, сделаю запрос, надо глянуть на родословную. Но это несколько дней ждать. Сейчас-то что делать? А чем плохо ждать? Или у тебя есть ящик с запасными глазами? Заварю-ка я чай. Утро началось с кофе и шикарного поста Аяны в социальных сетях. Ночью она не спала. Работала девочка. В клубе. Фотографом, разумеется. И так случилось, что одному из гостей не понравилось, что его снимают, и начал он Аяночку обижать. Но все кончилось, разумеется, хорошо для Аяны. Нашелся бравый защитник Слово за слово началась драка Но ее уже Аяна не видела Спряталась в подсобке Только фотки последствий выложила Да какие! Битые стекла, переломанные стулья, кровища Закончила на свой пост мысль Что в клубе нужно меньше пить и больше веселиться А фотограф не дурак Если ему сказать, все сразу удалит И вообще мир, дружба, любовь А вот новости эту историю описали иначе. В клубе «Бирюза» недопонимания быстро переросло в драку в стиле 90-х. Бутылки били об головы, получившиеся розочки пускали под ребра. Один погибший и десятки раненых. И фото пострадавших это подтверждали. Печально, конечно, но с этим уже можно идти к ревному. Может, теперь он одобрит захват? Мне одобрили досмотр комнаты. Хоть так. Правда, подготовка понадобилась нешуточная. План разделялся на два этапа. Через секретаря наняли модель и Аяну для съемки украшений и студиум, сняли максимально удаленную от общежития. Важно было, чтобы никто из цепочки не знал истинной цели этого действия. А то дух посчитает это все угрозой и начнет пытаться привести свою подопечную к дому любым угодным ему способом. И дорожка будет кровавой. И пока Аяна далеко, мы проводим в общаге внеплановые пожарные учения. ОПРППшники приехали на пожарки. Я и Борис, их новый начальник, в костюмах инспекторов вывалились из машины и направились прямиком к толпе гудящих и снимающих все студентов и их кураторам. «С этого момента у нас примерно час. Быстрее с фотостудии до общаги никак не добраться». Борис начал со сверки списков, но заметил праздно шатающихся около курилки парней и начал орать. Сначала на них, потом на кураторов и завхозов, а потом вообще на всех, обещая уволить, лишить стипендии, жилья и самые страшные кары самому декану. Отлично сработал, в общем. Все внимание взял на себя, дав мне без труда зайти в здание еще до бригады. А я нажила в комнате с еще тремя девушками. Срач стоял жуткий. На столе грязная посуда, причем явно не один день лежавшая. На одной из тарелок горка чайных пакетиков. Это, видимо, игра такая, как дженга только наоборот. Надо класть грязный пакетик на тарелку, и у кого пакетик свалится, та и будет выкидывать эту кучу. Это должно быть так. Другого объяснения всему этому я найти не могу. Принцессы, блин. Я сделал шаг. Ботинки с характерным звуком начали отлипать от пола. Фу, ну что поделать, надо работать. Поставив сумку на пол, я отщелкнул замок. Из тьмы кожаного изделия на меня смотрели два полных презрения глаза оборудования по поиску аномалий. — Вылезай, чертилыч, пора работать! Тихая ваф было мне ответом. Чертило начал бродить по комнате и уверенно сопеть, вертя головой в поисках искомого. «Да, Женька, ты в край обленился!» Ругал я сам себя, когда пёс завыл под кроватью. Угол был увешан картинами. Очевидно, что это территория Аяны. И тут только стол с парой ящиков, стул с горой шмоток и кровать, которая скрывала под собой обувные коробки. Много обувных коробок. Лабиринт из коробок, но чертила бил лапой по самой большой, на которой нарисованы черные сапоги. Открыв, ничего не встало на свои места. Тетради, блокноты, файлики с документами, какие-то ленточки, новогодняя шапка и еще десяток мелочей, которые я осторожно раскладывал по полу, так, чтобы потом собрать в том же порядке. Чертила увлеченно обнюхивал каждую вещь. И когда я открыл маленькую бархатную шкатулку, сразу подорвался к ней и начал увлеченно вдыхать запах содержимого. Пора и мне уже включить голову. На потертой подделке под бархат лежал десяток колец, пара сережек и браслет. Одно из колец выделялось. Ни металл, ни камень. Кости. Маленькие костяшки, скорее всего, птицы, перевязаны между собой в несколько рядов и увинчены черепушкой. «Подделка?» — чертила. Поднес я подозрительный предмет к пёсьему носу. «Фу, блин!» — скомандовал я, дергивая руку. Псина решила, что это угощение, и начала его вылизывать во всю мочь. Выглядело кольцо старым, потертое со следами грязи, гари и жира. Скорее всего, настоящее. И скорее всего... Именно оно связывало девушку с духом. Но прекращать поиски рано. Обувная коробка еще не пуста. И я продолжил. Бинго! Удержаться от восклицания было невозможно. Прозрачный файлик, а в нем лежали пожелтевшие от времени фотографии и бумаги. На снимках было много чего. Старухи, старухи. Старые морщинистые в шкурах и с бубнами, некоторые смотрели совсем недобрыми глазами. Еще были фото шкур с надписями и рисунками, фото ритуальных предметов старины и главный вещдок – фотография оленя с очень знакомым рисунком. Быстро нырнув в телефон, я приложил две фотографии друг другу. Все элементы совпадали, и олень и жертва аварии были раскрашены одинаково. Уж теперь кривной не отвертится. Начальник пришел сам и кинул мне на стол результаты генеалогической экспертизы. Чай, Олег Федорович, только если наполовину с коньяком, прохрипел он. И убери эту ухмылку, хотя оставь. Хочу посмотреть, как твоя рожа изменится после услышанного. А улыбка уже сошла. Я молча налил чай, влил туда коньяк и кинул дольку лимона. Также молча поставил кружку перед ним и сел напротив. Кривной не из тех, кто шутит. «Ты, Женя, молодец!» — похвалил Олег Федорович, но как-то неискренне. «Правильно все распознал и даже добыл доказательства. Но колечко зря забрал. Я хотел...» «Не перебивай!» — остановил Кривной. «Знаю, что ты хотел, но уже не важно». Слушай внимательно, а я надулсан двоюродная проправнучка двоюродной сестры Заглу Целентая. Ты, конечно, ни хрена не знаешь, кто это, как, собственно, и я. А вот наши бурятские коллеги отлично знают. Род Целентая, древний шаманский род, переставший практиковать как раз на Заглу, его и его прямую родню сожгли на костре за заговоры с теми духами. Но это по одной из версий. По другой, менее официальной. Он раскрыл некий договор верховных шаманов, противоречащий кодексу. Что-то про человеческие жертвоприношения. <coughs> На этом Кривной закашлялся, отхлебнул чаю и продолжил. Но история в том, что пока шаман горел, он читал наговор. И суть его в том, что Заглу никуда не денется и будет охранять свой род и всячески ему помогать. И кары ждут того, кто посмеет обидеть его потомков. Короче говоря, а Яна под покровительством родового духа. А колечко это принадлежит лично Заглу. А ты его украл. И очень скоро он захочет его назад со всеми вытекающими, а с учетом того, что девушка принесла своему покровителю человеческую жертву, пусть и неосознанно, но это считается, он теперь полон сил, и у тебя теперь проблемы. Мне понадобилось пара минут, чтобы переварить информацию. Ручонки невольно задрожали. Стать мишенью для разгневанного духа – такое себе развлечение особенно если вспомнить, каким способом он отгонял меня от Аяны. А тут еще лампа на потолке качнулась, от чего у меня внутри моментально все сжалось. «Это не он, расслабься», — успокоил Кривной. «Так», — попытался я взять себя в руки, — «а если уничтожить кольцо?» «Скорее всего, ты умрешь. Кольцо — это не его дом и не связь с нашим миром». Это просто его вещь, любимая вещь, единственная на память о том, кем он был. А уничтожив ее, ты точно обречешь себе на смерть. Получается, кольцо надо вернуть. Это я устрою. А что делать с Аяной и Заглу? Ничего. Как ничего? из этой парочки уже не один человек погиб. Так и будем глаза закрывать? Эх... Вздохнул Кривной с явным сожалением. Порвать связь духа с его родом – дело нехитрое, но это его взбесит. Он начнет всем мстить, и однозначно погибнут люди. Много людей. И еще его придется либо где-то заточить, либо уничтожить. А так очень скоро силы у него поубавится, и будут все жить-поживать. А мертвых уже все равно не вернуть. Поверь, это я точно знаю. То есть пусть гуляет? Выпалил я, не заметив, как поднял голос на самого, блин, кривного. «Понимаешь, Женя, понятие хорошего и плохого в том мире немного другое. Более животное. Ты хотел к девочке силу применить?» Ха, ну, с ответом я замялся. Думать о таком не думал, но церемониться тоже не собирался. Я все-таки работу работаю». «Что ну? Собирался?» «Значит, плохой тут ты. За что и получил. Ещё и кольцо украл. Очень плохой, значит. Ей, Доброклюв. Извиняйся. Возьми бригаду у ПРППшников на прикрытие. И Лизу. Пусть поговорит за Глу. Лиза что, шаман? Лиза умеет переходить грань, а дальше разберётся. Понял? И с Аяной в контакт не входить ни при каких обстоятельствах». Пусть живет, как живет. Три часа ночи. Мы с Лизой едем в машине. В багажнике кудахчет курица, а на заднем сиденье то и дело звякает Бубин. Завидую Чертилычу. Он дома остался, спит себе и видит, как пожирает людские души свои мисочки, наверное. А мне с духом договариваться. Договариваться, блин. ОПРППшники для нас уже все подготовили. Едем устранять течь в насосной. На территорию нас пустили без проблем. Заехали на машине прямо к технической будке. Никто и вопросов задавать не стал. Взяли инвентарь для ритуала, инструменты, трубы, паяльник. Надели курточки горводоканал и пошли. Лиза сразу приступила к делу. Начертила углем круг, чего-то там написала, раскидала кости животных зажгла свечи. Я все это время разрисовывал курицу, извинения жертвенными метками. «Ну что, готово?» – спросила она, доставая флягу. «Типа того. Тогда начинаем». Отточенным движением она откупорила крышку и начала жадно глотать содержимое фляги. Там была не вода и не водка, грибы, травы, немного меда и еще какая-нибудь дрянь. «Вкусно?» – поинтересовался я. «Нифига», — призналась она, передав мне флягу. «Дрянь еще та. Но как штырит?» Улыбнулась Лиза, совершенно не стесняясь того, что кайфует от процесса. «Жень, скоро меня начнет крючить. Я буду выйти, биться в конвульсиях и все такое. Когда я протяну руки, дашь мне курицу. А так сиди молча. Не делай резких движений и попробуй найти причину, почему ты поступил неправильно». «Я офигею». «Ты глотни только чуть-чуть. Поможет». Эх". Видимо, придется глотнуть. Извиняться перед духом без грибов – так себе задумка. Лиза уже начала пошатывать. Она сидела, скрестив ноги, и ритмично постукивала в бубен, качая головой в такт. А я занимался самокопанием. Накрыла знатно, и мысли лезли в голову только так. Неужели правда никто не виноват? А Яна не знала, заглу дух. Это все для него норма. А я получается вор. Получается? Нет. Не получается. Курица потребовала Лиза. Стоило ее протянуть, как бывшая ведьма вцепилась в нее. Моментально свернула шею и оторвав голову, начала махать тушкой, брызгая кровью во все стороны. «Заглум! Заглум!» Бубнила Лиза, протяжно произнося гласные. «Прошу, приди к нам! Прошу, приди!» Ее шаталы из стороны в сторону. В одной руке бубен, в другой – кура. Синюшные вены на руках пульсировали от напряжения. И тут она резко замерла. Наклонилась ко мне, вытянув шею и посмотрела прямо в глаза. «Говори, Доброклюв, извиняйся, заглушлушает». «От такого любому станет не по себе. Вот знаешь ты человека, а тут бам, и у него белеет кожа, пропадают зрачки, остаются только белки, еще и вены на лбу пульсируют, а я еще и в малость». «Говори». Требовала Лиза хриплым голосом. Я взял себя в руки. Даже протрезвел. «И как прозрел!» «Знаешь, Заглу, я против тебя ничего не имею. И признаю, что брать кольцо, не разобравшись в ситуации, была плохая идея. Но и твоя подопечная принесла тебе жертву случайно. И ты принял, тоже неправильно знаешь ли. Я как узнал, что кольцо твое, сразу пришел вернуть». «Прости, Заглу, не держи зла, но знай, действовал я из хороших побуждений. А Яну трогать больше не будем. Но и ты взамен постарайся никого не убивать, ладно?» «Не знаю, как правильно общаться с духами, но очень надеюсь, что мы поняли друг друга». Лиза начала бешено бить курицей в бубен и через пару секунд рухнула, разложившись на полу. «Цена ошибки, твой палец!» – пробормотала Лиза, не открывая глаз. Видимо, ее тело занял Заглу. «Чего?» «Палец! Или ведьма умрёт?» «Охренеть! Попадос, сука! Может, блефует?» «Нет, он сейчас владеет телом Лизы и может её с лёгкостью грохнуть!» «Ладно, палец так палец!» «Какой?» «Палец!» — хрипела Лиза, явно задыхаясь. «Сука! Хрен с ним с пальцем! Какой рубить? На руке или на ноге? Мизинца хватит?» «Твою мать, а если продешевлю? А если он снова оскорбится? А, в жопу все! Хочешь палец? На тебе палец!» Я открыл ящик с инструментами, достал оттуда кусачки для труб и начал резать. Три нажима и безымянный палец правой руки оказался на полу. «Мы в расчете!» «Женя, чего за хрень?» очнулась Лиза. «Это... это я сделала?» Запаниковала она и начала подползать, желая помочь. «Нет! Не... Не... Это я сам такой молодец!» Зажимая обрубок руками, проскрепил я сквозь зубы. «Ты идиот!» Думаю, мы с духом в расчете, раз он отпустил Лизу. За потребовал. «Вот ублюдок! Теперь понятно, что он имел в виду, сказав... «Надень кольцо на палец и уходи!» Кое-как остановив кровотечение, Лиза надела кольцо за глоу на палец, валявшийся на полу, и мы ушли. «Надеюсь, дух это устроит. Сука! Кривной ублюдок! Так подставил! Хватит с меня! Увольняюсь!» Видео создано при поддержке. Спасибо за поддержку.